Александр Бушков. «Тайны Петербурга или узники музейных подвалов». Серия «Буалая Русь». Москва. Дом печати. Издательство книготорговли «Капитал». 2018 год. Категория «16+.»